Глава одиннадцатая Обескураженный я покидаю наше тайное место и плетусь на привокзальную площадь. В голове тяжелый туман, златы нет, денег нет, лучших друзей нет и не будет. И я не знаю, что делать. На меня с радостным визгом налетает девушка. — Никита, вот ты где! Вглядываюсь. Это Маша Соболева. На ней жилетка магазина «Магнит». Выскочила из магазина и даже не переоделась. — А мне сказали, ты вернулся, и я сразу... Маша обхватывает меня и прижимается. Тут же отстраняется и стучит кулачками в грудь. «Зачем ты на войну поперся? Зачем? Зачем? Зачем?» Сломанные ребра стонут под легкими ударами. Если бы не обезболивающие, я бы взвыл, но не подаю вида. Надоело быть слабым. О чем она спросила? Про войну. Я не мог не поехать. Ничего другого моя голова не придумала. Мы так решили с друзьями. Почему мне не сказал, не предупредил? Быстро все получилось. А если бы я попросила остаться, ты передумал? Я вглядываюсь в Машу и пытаюсь вспомнить, между нами что-то было? Она так радуется встрече, а я равнодушен. Наверное, не было, ведь Маша не злата, и даже со златой у меня получилось плохо. Это я помню. А лучше бы забыл. Качаю головой. Нет, не передумал. А твоя мама? Мама есть мама. Она молилась и ждала. А я... Я для тебя носки связала. Какие еще носки? Теплые, шерстяные. Летом? Я первый раз в руки спицы взяла. Не знала, как начать. Вязала, распускала. Маша еще что-то лопочет, а на меня накатывает раздражение. Кто она такая, чтобы перед ней оправдываться? — Дай телефон. Требую я. Маша протягивает трубку. Я нахожу в контактах имя Златы Солнцевой, жму вызов. Вместо ответа техническая билиберда. Я злюсь. У тебя неправильный номер. Набираю по цифрам телефонный номер из заявления в ЗАГС и опять слышу. Абонент выключен или... Маша видит, кому я звоню, хмурится. Злата сказала, что ты контужен и ничего не помнишь. Я контуженный, но помню, как звонил ей и сказал, что руки-ноги целы. Целы! А она наплела про протез. Какой протез? Маша пытается утихомирить мою разбушевавшуюся руку. «Обманула! Мою мать обманула! Соврала!» Голова трещит, ноги заплетаются. Маша сковывает мои судорожные движения в крепком объятии. На ее светлые волосы капает кровь. Кровь из моего носа. Она отводит меня к скамейке, усаживает, вытирает кровь с лица бумажными салфетками. Я пью таблетку от головной боли, жду, когда полегчает. Маша говорит что-то успокаивающее, а я слышу, как объявляют прибытие пассажирского поезда. На этом маршруте работает Злата. Я отталкиваю Машу и спешу на перрон. Хочу бежать, но не могу из-за сломанных ребер. Стоянка поезда десять минут. Я должен успеть найти Злату. Иду вдоль состава от вагона к вагону, вглядываюсь в лица проводниц. Те видят меня и шарахаются. Замечаю полненькую проводницу со знакомым лицом. Смотрю на бейджик. Оксана. Точно. Оксана сменчица Златы. Наседаю с вопросами. Где Злата? Она работает здесь. Злата уволилась. — Когда? — После прошлого рейса. — Почему? — Вроде парень у нее погиб. — Я жив! Она знает! — Может, другой парень? — оправдывается проводница и отступает. — Я выхожу из себя. Мне надо с ней поговорить. Где Злата? На шум прибегает бригадир поезда. — Молодой человек, не мешайте работать. Она прячется в поезде. решаю я и заскакиваю в вагон оксана объясняет бригадиру он с донбасса контуженный я иду по вагону заглядываю в каждое купе поезд трогается на перроне мечется встревоженная маша она ловит мой взгляд через окно и бежит следом цепляясь глазами за глаза словно такой с цепкой хочет удержать поезд а я ищу злату Хлопаю раздвижными дверцами купе и требую. — Злата, выходи! Это Никита! Кит! Контуженный! Меня хватает бригадир, пытается утихомирить. — Контуженный, покиньте состав! Теперь я другой. Не тот робкий парень из ночного клуба. И бью первым. Благо, правая рука в порядке. Бригадир отшатывается, но держит удар. Проводница Оксана вопит и зовет на помощь. Высовываются пассажиры, прибегает проводник-мужчина. В меня вцепляются несколько рук. Я пытаюсь отбиваться и падаю. Сломанные ребра и ключица обдают внутренним жаром. Меня обездвиживает жуткая боль. Мелькает мысль. Сейчас бы оружие. И вот я со связанными руками в купе проводников. Спотевший бригадир в разорванной рубашке увещевает. — Ты пойми своей дурной башкой. Злата Солнцева уволилась по собственному желанию. У нас ее нет. — Неправда! — Правда! — с жаром доказывает бригадир. Я прислушиваюсь к боли в голове. Умеренный шум. Нос не кровоточит, как бывало в тех случаях, когда меня подло обманывали. Получается, мне говорят правду. Бригадир называет дату увольнения. Злата уволилась сразу после разговора со мной из больницы. Я обещал приехать, а она не хотела меня видеть. Она обманула мою мать, заставила взять кредит, присвоила деньги и исчезла. Злата — воровка. Но почему? Ей достаточно было денег из тайника. Зачем подставлять мою мать? Это личная месть? Или Злата попала в беду? Я теряюсь в догадках. — Послушай, боец! — втолковывает мне бригадир. — Я могу вызвать наряд на ближайшую станцию, а могу тебя отпустить. Ты успокоился? — Я контуженный. Мне надо в госпиталь. Направление в кармане. Бригадир достает медицинские бумаги, читает и делает шаг к примирению. — Так нам по пути, боец. Мы скоро будем в Ростове-на-Дону. Я развязываю. Ты не будешь бузить? — Извините, с головой что-то. — Понимаю, ранение. Бригадир развязывает мне руки. — До Ростова сиди здесь, только тихо. — Оксана, дай ему чаю. — Проводница приносит чай в подстаканнике, подвигает печенье. Я пью, она с опаской наблюдает за неуравновешенным пассажиром. Вскоре женское любопытство берет вверх. — Слушай, тебе зачем, Злата? Бесишься из-за любви или отомстить хочешь? Я смотрю, как подрагивает чай в стакане. Вопрос застает меня врасплох. — Люблю или ненавижу? Полярные варианты, а я не могу выбрать, всему виной голова. Глотаю чай и признаюсь, я контуженный. Проводница разочарованно кивает и оставляет меня. Остаток пути я мучаюсь ее вопросом, но не нахожу ответа. Прибытие в Ростов переключает уставший мозг на более простую задачу. Я покидаю поезд, держа в руке направление в военный госпиталь. При выходе на привокзальную площадь ушлые таксисты зазывают клиентов. Я показываю мордатому таксисту адрес госпиталя. Тот скептически оценивает мой внешний вид. — А деньги у тебя есть? Подходит другой, разглядывает подвязанную руку. — В госпиталь. Ты с фронта, брат. Я киваю. Таксист мне радуется как родному. — Садись, за так довезу. Ты только расскажи, как там в Донбассе. Я осторожно опускаю больное тело в такси, откидываюсь в кресло. Арта бьет снарядами, мы накрываем минами. Музыканты идут на штурм. Работают братья. — Еще как работают. — Что скажешь, победим бандеровцев? Россия всех победит, заверяю я. Когда? Когда всех или только бандеровцев? Таксист широко улыбается, одобрительно кивает и включает донбасские песни.